Глава семнадцатая. Неясыть. Мне уже порядком надоело валяться в госпитале. Еще и Саид прислал телеграмму, что скоро прибудет первая партия боевиков. Отличная новость. А раз так, то пора бы уже и делом заняться. Вот и капитан Негаш подъехал меня проведать, как нельзя кстати. Абалия, тебе необходимо организовать встречу новых солдат, что плывут из Афганистана. Надо встретить пуштунов и калашей. По приезду в лагерь афганцев надо сразу разделить. Ты легко отличишь их друг от друга. Пуштуны чернобородые и темноглазые, а калаши почти как белые, светлокожие и светлоглазые, да и будет их однозначно меньше. Во главе отряда стоит Саид, он тоже из калашей, с ним и будешь держать разговор. Им лучшие отношения пуштунам хуже. Но смотри, открыто так не делай. Все завуалировано, путем нехитрых поблажек, чтобы не сразу поняли. Они нам еще пригодятся. Как только разместишь их, Саида, привези сюда с сопровождающим. Понял? Все сделаем, заверил меня на газ. И аккуратнее там с ними. Встречай и провожай в лагерь, привезешь, начинай обучать. Так-то стрелять они умеют, воевать тоже. Их надо немного погонять, чтобы они подразделением одним стали, хоть маломальские. «А то они больше на банду похожи, никакой дисциплины», — наставлял я его, пока мы прогуливались по двору. «И обещай горы золотые, не скупись. Женщин продажных привези, пусть пользуются. Оплати их сам, с боевиков денег не бери. Два месяца тебе на все про все, потом отправляй пуштуну сюда. Неподалеку от Адис-Абебы лагерю стоит для них в горах. Калаши пусть пока на базе останутся». Когда еще партия придет, ее обучишь, и тогда уже сюда перекинешь. Оружия боевкам много не давай, пистолеты или на худой конец винтовки, патроны аккуратно тренировки. И на ночь его им не оставляй. А вот охрану лагеря надо усилить. Хорошо, мамба, да куда им бежать-то и зачем бунт поднимать? Они же в Африке, здесь все для них чужое. Сбегут пом почти сразу, особенно если к Мурсе попадут. А люди тут жесткие, вот как пример». Все женщины племени Мурси являются жрицами смерти. Вечерами они готовят специальные глиценогенные порошки на основе болотного ореха. Женщина кладет полученный порошок на Деби и приближает ее к губам своего супруга, затем они одновременно слизывают его. Этот ритуал называется поцелуй смерти. Затем наступает сон смерти. Женщина бросает в очаг глинценогенную траву а мужчина располагается на специальных антресолях, находящихся под потолком хижины. Дурманящий дым окутывает туземца, и он погружается в царство причудливых сновидений. Следующий этап – укус смерти. Женщина поднимается к мужу и вдувает ему в рот специальный порошок, приготовленный из смеси десяти ядовитых трав. Теперь наступает заключительная часть обряда «Дар смерти». Верховная жрица обходит все хижины и разносит противоядие, впрочем, спасает она не всех. Кто-то из Мурсии обязательно умрет этой ночью. Верховная жрица рисует на деби вдовы специальный символ – белый крест. Вдова пользуется особым уважением в премии, не получается, что она полностью выполнила свой долг. Ее хоронят с особыми почестями, тело помещают в обрубок ствола и вешают на дереве. Если в племени Мурси умирает обычный представитель, то его мясо варят и съедают, а костями выкладывают дорожки в своем поселении. Да и брать у местных нечего, разве что женщин, да и тех без боя не отдадут. Согласен, мотнул я головой. Но автоматическое оружие у афганцев все же лучше изъять. Сразу, прямо с первых дней. С собой они вероятнее всего ножи, а может и пистолеты прихватили. Это пусть у них остается. А вот все автоматическое оружие, пусть будет только наше. Если вдруг у кого из афганцев автомат увидишь, что постарайся выкупить его, пусть даже по двойной цене. Ну или выдай взамен совсем старый и раздолбанный, с доплатой. У нас таких много. Хорошо, мамба, мы все сделаем. Вот и прекрасно. А если возмущаться начнут, то дай зачинщикам слабительного. Я тебе передам, пусть коловым по носу мучаются. Скажешь, прогневили мы, а не африканских богов. Ну а если исправится, тогда лекарство дай, чтоб прошло все, так лучше будет. Постраховаться никогда не помешает. Они же наемники, это не их джихад. Нагаш кивнул, что-то лихорадочно обдумывая. А задуматься было о чем? Нужны новые кадры. Правда, война их поставляла каждый день. В эфиопском брасте военнослужащих запаса инвалидов уже состояли даже кубинцы, исцелившиеся благодаря моим лекарствам и заботливо подобранные Негашем. Многие из них остались инвалидами, но могли еще принести огромную пользу. На Кубу им возвращаться не имело смысла, а здесь их пристроили, дали кровь, еду, деньги, что еще надо человеку. Короче, дерзай, мой друг. Не успел я произнести эти слова, как из корпуса вышла любовь неясыть, и о чем-то сосредоточенно думая пошла вперед. Взгляд ее невольно наткнулся на меня, и я сразу задрожал мелкой дрожью, причем не произвольно, а не специально. Видно, есть какая-то ментальная связь между летающим хищником и его добычей. «Бинго! Вы что здесь шарахаетесь? Ну-ка, бегом в палату!» Свежим воздухом дышу, с трудом справившись с дрожью, ответствовал я. «Вот друг ко мне пришел навестить!» «Ничего не знаю!» — резко борола на меня, мельком взглянул на Негаша, искрившись, как от зубной боли. «Вы еще не долечились, и вам нельзя долго находиться на улице!» «Но! Никаких «но!» Марш в палату!» Сунув руки в карманы белоснежного халата, она сердито тряхнула головой. Рыжая коса, что змея сянулась у нее на голове, встепенулась и попыталась соскользнуть, Но не тут-то был. Суровая женская рука мигом перехватила непослушную зафиксировала ее шпилькой, а хозяйка еще строже взглянула на меня. «А я что? Я ничего!» «Вы слышите меня, Бинго? Дед Бинго!» «Зачем-то уточнила она». — Слышу, — нехотя, — ответил я и посмотрел на Негаша. — Ступай, мне больше нечего тебе сказать. Тот кивнул, с интересом смотря на женщину, и восхищенно под языком быстро ушел. — Что это еще за чернобурая белочка? — с негодованием смотрел свет на с не ясыть Какая еще белочка? — Та, которая так великолепно цокает. — Эм, я невольно оглянулся на уходящего Негаша. — Он всегда так делает, когда прощается со мной. — Да, — потянула женщина. — Правда? — Правда, правда, — быстро закивал я головой. — Мы всегда так делаем. Это традиция клана Иса, в котором я состоял. Нам она передавалась от предков и... Женщина-врач поморщилась, недоверчиво разглядывая меня. А я состяпал самую нейтральную рожу, стараясь не смотреть ее в глаза и упасть змеи головой на ее грудь. Хотя посмотреть там было на что, но... — Ну ладно, — резюмировала она. — Идите в палату. — Доктор. Я уже почти выздоровел». Наткнувшись на ее откровенный и взгляд, тут же перефразировал свое утверждение. «Я чувствую себя гораздо лучше. Все равно госпиталь больше ничего не сможет мне дать. Я просто занимаю чужое место». «Это мне решать, чье место вы занимаете?» — задала свой маленький веснувчий носик девушка. Я хмыкнул. «Вот же А вообще даже не ожидал такого к себе отношения. В Последнее время любовь неясыть каждый день заходила ко мне в палату якобы на осмотр, а заодно и перебросится парой слов. Конечно, она старалась делать вид, что ей просто приятно со мной разговаривать на родном языке. А я изо всех сил изображал, что ценю в ней прежде всего врача и человека. Ведь женщина — это человек. По крайней мере, Муаммар Кадафи в своей «Зеленой книге» именно так и написал. Мужчина — это человек, и женщина — тоже человек. Так что... Так что мне это очень нравилось. Однако приходилось маскироваться и, учитывая ее извращенную женскую логику, косить под больного, тем самым пробуждая в ней глубинные материнские инстинкты. Наверное, это может и лишнее, но на первоначальном этапе знакомства в такой атмосфере самое то. Я терпеливо слушал сию норовоучения и утвердительно кивал головой, следуя указаниям доктора, чем пробуждал у нее удовлетворение. И даже, не побоюсь этого слова, самодовольство. Хорошо, тогда я пошел, решил я пойти на попятную, хотя мне так с вами приятно разговаривать, и прямо как солнышко светите. Девушка тут же напряглась, и в ее взгляде мелькнули раздраженные огоньки. Умная, как солнышко, не в попасть, закончил я. Докторша недоверчиво хмыкнула. На котором вы, Бинга, явно перегрелись. Я человек, а не звезда, и сравнивать меня с солнцем некорректно. А если уж сравнили, то держитесь подальше, а то могу я обжечь. До сегодня беседы и прогулки закончены. Завтра я зайду к вам и расскажу процедуру выписки и вашего комиссования. Я бы с удовольствием продолжил диалог. Сказал бы, что я жарче любого солнца, ну и так далее. Однако опыт прожитых лет заставил меня попридержать язык, хотя молодое тело призывало к диаметрально противоположному. Комиссование? Да, вы будете уволены с военной службы. Я узнала об этом и решила подготовить вас к известию. Действительно страшная весть, я повраснел в душе ликуя, как ребенок. Сбылась мечта идиота. Меня вот уже во второй раз уволят из эфиопской -за армии, зато созванием полковник и с наработанными связями, ну а также с пониманием, о чем думает высший офицерский состав Эфиопии. Кроме того, новый кубинский друг Хассе Патрон изрядно мне поможет, ведь я вытащил его буквально с того света и не оставил при этом калекой, а это, дорого, стоит. Не знаю, что там отразилось на моем лице, но врач растерянно пробормотала. Не переживайте, я вам помогу. Мне не нужна ваша помощь, я войду и без нее, отрезал я, и, развернувшись, ушел строить дальнейшие планы. Я не видел, как огорчилась девушка после моих слов. Возвращаясь в свой маленький кабинет, Люба едва не плакала, считая, что расстроила меня своим известием. Наивная. Мне же пока было недодушевных переживаний. На кону стояло слишком многое, чтобы забивать себе голову приятной чепухой. Войдя в палату, я сразу же наткнулся на широкую улыбку Хасея. Что ты лыбишься? Не видишь, я в печали. — Это в какой же ты печали? В рыжей, что ли? — Нет, в обычной. Я же сказал, меня уволят из армии. — Да, действительно плохая новость, а зато сказанная прекрасной девушкой. Ты видел, какая у нее белая кожа? На Кубе и здесь таких нет. — Здесь нет, в России есть. А если тебе нравится рыжий, то тебе следует ехать в Ирландию или в Америку, там они тоже есть, особенно в Ирландии. Никуда я не поеду. Я просто тебя завидую, она так и бегает за тобой. Не бегает, а заботится, как врач. «М -м, ты ничего не понял еще? Чего я не понял? Все я понял, так что ты меня напонял не бери, понял? Хасе завис, пытаясь разобраться в игре слов. Какое-то время он молчал, а потом рассмеялся. Так чего же ты ждешь? когда она сама поймет, что думает и почему так думает. И помогать ей в этом ты, похоже, не собираешься. Почему же? Я возьму на дне негласное шефство, а то она как комок нерву, задумчиво произнес я. Есть у нее какие-то внутренние переживания. Так зачем торопить женщину всему свое время? Но как знаешь, я бы момента своего не упустил. «Я не ты», — внезапно окрестился я. Все, все, успокойся, мой кровный друг, — выстыл перед собой руки Хосе. Я пошутил. Не надо о ней шутить. Все, я больше не буду, честно. Я хмыкнул и перевел разговор на другую тему. Когда тебя выпишут, ты куда поедешь? В Анголу, не задумываясь, — ответил Хосе. Там мой друг командует генерал Арнальдо О'Чоа. Он настоящий командир, начинал еще с Фиделем. Завидую тебе. А знаешь, что поехали со мной, — загорелся друг Хосе. — Сейчас не могу, но думаю, немного позже обязательно получится. — Заметана. Я напишу тебе все адреса, где меня можно будет разыскать, хоть на Кубе, хоть в Анголе, и ты ко мне приедешь. — Хорошо, — просто ответил я, и мы крепко пожарили друг другу руки. А после довольно долго обсуждали разные дела. Хосе все время переводил разговор на женщин, а я на армию. Так и говорили. Любовь неясыть весь день думала о состоявшемся разговоре с дедом Бинга. Про себя она уже давно называла его исключительно дед. Дед, да дед, без всяких там бинго или товарищ полковник. Люба никак не могла разобраться, что же так привлекало ее в этом непонятном негре. Хотя какой он негр, он больше на араба похож, а вот до белого не дотягивает. Но на это ей наплевать. Не задалось дома личную жизнь устоить. Можно устоить ее здесь, подумала Люба, и вдруг испугалась собственных мыслей. Какая личная жизнь? Где здесь? Так это создание семьи, дело дойдет, оно мне надо? Странно, но на этот раз подобная мысль не показалась ей ужасной. Может быть, потому что уж она-то совершенно точно не собиралась уходить замуж за негра. Так, пообщаться разве что. Впрочем, самой себе можно и признаться, ей нравилось приходить к нему в палату и болтать обо всем и ни о чем. Дед оказался умным и начитанным собеседником, и многое знал. Словом, своей рассудительностью он полностью оправдывал собственное имя. Иногда они даже прохаживались вместе по коридорам госпиталя, тихо беседуя. Она его консультировала, он внимательно слушал и задавал вопросы. Часто они переходили из больничной темы на любую другую, да и однозначно хорошо с ним. Вот и сейчас Люба думала о нем, думала весь вечер и всю ночь, а с самого утра, отсидев пятиминутку, сразу отправилась на вход и первым делом зашла в палату, где лежал Бинга. «Здравствуйте. Как себя чувствуете?» «Нормально. Отреагировал Бинга. Это хорошо. Не забыли у вас комиссию послезавтра?» «Нет, не забыл». «Хорошо, я зайду за вами вечером, чтобы вы заполнили бумаги в моем кабинете». «Ладно. Все, тогда до вечера, и врач, развернувшись ушла, оставил меня в легком недоумении». «Но документы так документы. Подождем до вечера». Весь день я готовился к выписке, временами уходя звонить, и все надеялся, что меня посетит кто-нибудь из высокого начальства. Зря надеялся, никто ко мне так и не пришел. Вечер наступил, и вскоре в палату убежала Люба ясыть Или лучше сказать, улетела, Не знаю. Но судя по прозавершему личику, сияющим глазам и вздымающейся от быстрой ходьбы груди, она очень спешила, аж немного запыхалась. «Пойдемте в эстея. Нам много документов нужно заполнить», — поговорила девушка и тут же вышла из палаты, направляясь в свой кабинет. Пожав плечами, я направился за ней, провожаемый насмешливым взглядом кубинца. Дошли мы до ее кабинета довольно быстро. А вот сюда я попал впервые. На столе действительно лежала пачка разных документов и отдельные серые пищи и бумаги. «Так, садитесь, берите ручку или с бумаги, будем заполнять анкету и писать автобиографию». По-деловому велела она и пояснила, заметив, что я нахмурился. «Все это нужно для комиссии. Я вам помогу и подскажу, если потребуется, а пока займусь своими делами». Взяв напечатанную анкету, я быстро заполнил ее на русском, а потом продублировал все написанное корявыми амхарскими буквами. Девушка диктовала мне, что нужно писать, когда я спрашивал. Я старательно записывал, и когда приступил к своей биографии, уже порядком задолбался выводить эти письмена. Моя голова постепенно клонилась к Любе, но еле заметно трепетали, втягивая такой манящий запах женского тела. То ли что-то заметив, то ли посчитав подобную близость предосудительной, девушка вдруг порывисто вздохнула и вскочила. Но ее помощь была все еще необходима, и Люба, встав за моей спиной, продолжила подсказывать, невольно склонившись надо мной. Впрочем, довольно скоро она отошла, видимо, почувствовала, как ей, да и мне, стало жарко. Не заметить этого, конечно, было невозможно, но я сдерживался как мог. Хотя мой одноглазый мамба упорно лишал наш мозг кислорода, усиленно оттягиваясь кроме на себя. Но поспешить, значит, ничего не получить. Нужен маневр души и тела. Вроде все. Давайте посмотрю. Возьмите, я листы и мимоходом похвалил, у вас такие красивые волосы. Да, для Африки весьма необычно, я понимаю. Очень необычно. И вы сами очень необычная женщина. Так, стоп, неожиданно вспыхнула докторша. Хватит делать мне комплименты. Ваши бумаги я посмотрю, где надо, исправлю, и вы можете идти. Взглянув на девушку, чьи щеки покрылись краской негодования, я улыбнулся. Не надо так нервничать, вы самый обаятельный доктор, что мне встречался. А встречалось мне их много из самых разных национальностей, уж поверьте. — Я вам верю, — холодно ответила врач. Я огорчился. Что я такого крамольного сказал? Вроде бы нагло не приставал и даже не пошлил. А тут такой отворот-поворот. Пожал плечами, я молча вышел из кабинета. Ну нет, так нет. На нет и суда нет. Тихо хлопнула за мной дверь, и девушка осталась одна. Любовь Владимировна еще некоторое время изучала бумаги, заставляя себя разбирать буквы и вчитываться в строки. Написано все оказалось правильно. Отложив исписанные листы, она откинулась на спинку стула и неожиданно для самой себя задалась вопросом, что со мной творится, почему я так реагирую на этого контуженного черного полковника, что он мне сделал, О, зачем я его обидела, он ранен, да и с головой у него не все в порядке. Нужен ли он ей и зачем? Вопросы, вопросы, вопросы. Ей внезапно стало так себя жалко прямо до слез схватив не глядя из бумаги любо уткнула с него лицом и ее глаз буквально брызнули слезы давясь беззвучным рыданием, девушка отчаянно всхрипывала содрогаясь при этом всем своим тонким станом давно она уже так не плакала наверное с того случая когда узнала об измене мужа горькие воспоминания хлынули рекой и припрояжалась к себе еще и обидой прикусив сжатые в кулак пальцы Люба едва сдерживалась чтобы не зареветь в голос Еще чуть-чуть, и с ней случится истерика. Она держалась. Долго держалась, но... На протяжении нескольких последних лет Любовь Владимировна Неясыть выстраивала вокруг себя железобетонную крепость. Однако, возводя все новые и новые этажи, обиженная женщина не заметила такого пустяка, как усталость металла, из которого ее сложила. И все возведенные бастионы вдруг пали, осыпаясь пылью и песком. Любу как озарила. Она всего лишь человек, а не робот, да еще и женщина к тому же. Маленькая, слабая, рыжая женщина, обидеть которую легко может почти каждый. Внезапно осознав эту истину, она уже не скрываясь, принялась рыдать в голос, заливая слезами не только насквозь промокший лист бумаги, но и столешницу рабочего стола. В этот момент тихо приоткрылась дверь, и в кабинет вошел тот, кто вышел из него буквально пару минут назад. Он подошел к любе, останулся сбоку и пару секунд полностью смотрел, как бьется она в конвульсиях плача. Затем тихо опустил ладонь на ее расстепанную голову и присел рядом на корточки. Успокойся, девочка, не надо плакать. Слова утешения, произнесенные с неподдельной нежностью, проникали прямиком в душу. Ты же сильная! Пусть уйдут со слезами все твои тревоги и заботы. Все пройдет, пройдет и это, а душевная боль не вечна. Сегодня ты страдаешь от нее. А завтра твоя голова будет полна совсем другими переживаниями. Поверь мне». Любовь Владимировна подняла на бинго заплаканное лицо. Широкая, мозолистая мужская ладонь почти невесомо прикоснулась к ее векам, медленно стирая кристальные, по-детски чистые слезы. Она чувствовала грубые шероховатости его ладони, и, как это ни странно прозвучит, радовалась этому. Твердые мозоли почему-то не царапали ее нежную кожу, а словно грели, отдавая душевное человеческое тепло. Полковник поднялся, а Люба сморгнул из глаз упрямо набирающуюся влагу, будто очнулась и подняла вверх лицо. Прямо на нее смотрели черные глаза, светящиеся какой-то внутренней добротой, и взгляд притягивал ее и стадавшиеся души и дарил успокоение и спокойствие. Внезапный порыв будто подтолкнул ее, она резко подалась вперед и уткнулась в живот Бинга лицом, крепко обняв его за талию. Слезы вновь потекли рекой, но эти ее слезы несли с собой облегчение. Люба просто выплакивала всю накопившуюся боль, обиду и даже встала без остатка, отдавая их этому странному человеку, показавшемуся ей родным. Прошло несколько минут, прежде чем она окончательно пришла в себя. Любовь Владимировна затихла и долго молчала, цепившись руками в одежду Бинга. Потом отстранилась и взглянула на своего спасителя. Бинга безмолвно смотрел на нее, казалось, понимая, как никто другой. Его спокойный взгляд лоскал лучиками света уверенности и силы, и не было в нем ни похоти, ни желания обладать ею. Он просто хотел быть рядом, хотел помогать и защищать. И она почувствовала это всей душой. Девушка потупилась, утирая все за рукавом медицинского халата. «Извините меня, я просто устала». «Это вы извините меня. Я услышал какие-то всхлипы, подумал, что вам плохо и испугался за вас. Зашел, и вот». Винг и развел руками. «Наверное, вы из-за меня плакали. Я вам нагрубил?» «Нет, вы тут абсолютно ни при чем. Просто навалилось все и сразу. Тоска по родине, по родителям, по нормальной жизни, да и не только». Вот я и не выдержала, а вы услышали. Извините. У такой прекрасной женщины не должно быть никаких душевных терзаний. Вы словно добрая фея из сказок. У вас и глаза зеленые, как у феи и рыжинка есть. Вы фея, и вы дарите всем вокруг свою доброту и красоту. Опять вы, легонько укорила его Люба, уже без прежнего накала и скорее по привычке, чем по велению души. Да, опять. А как иначе? Вы очень хороший врач, но почему-то не приемлете комплиментов. «И в то же время вы очень трогательны и беззащитны», — проговорил Бинго, а на ее глаза вновь начали наворачиваться слезы. Поэтому он поспешил продолжить. «Мне ничего от вас не надо. Простите, если я вас обидел. Я услышал и пришел на помощь. Это мой мужской долг. Я всегда прихожу людям на помощь, если они этого достойны. К сожалению, скоро вы вряд ли сможете кому-то помогать. Вас уволят, и вы будете вложить жалкое существование на пенсию военного». «Здесь нет пенсии», — задел он ей. Дадут выходное пособие, а дальше ты сам живи как хочешь. Не переживайте, у меня есть как средство для жизни, так и лекарство, чтобы вылечить свою контузию. Да? Да, кивнул Бинго. Разрешите вас покинуть, ведь вам надо привести себя в порядок и идти отдыхать. Это я с утра до вечера сплю и не работаю, а у вас был тяжелый день, вам следует хорошенько отдохнуть. До свидания. И полковник взялся за ручку двери, чтобы уйти. Спасибо вам, тихо сказала девушка, и до завтра. Он улыбнулся и, притворив дверь, тихо вышел. Любанья Ясоте еще какое-то время посидела, приводя себя в порядок и, усиленно избавляясь от последствий своего слеза разлива у носовой платочек. Батистовый кусочек ткани был явно маловат для такой тщательной процедуры, поэтому, подойдя к небольшому рукомойнику, у которого она обычно была в руки после приема, девушка плеснула в лицо воды и, подняв глаза на прикрепленное рядом зеркало, невольно замерла. Аккуратно, собирая полотенцем капли со своего лица, Люба с недоумением рассматривала собственное отражение, уставившееся на нее. Зеленые глаза, и так довольно яркие, зеленели на красном фоне, сильнее обычного. Однако кожа пошла пятнами, на щеке отпечатались чернила, а само лицо и почему-то губы малость припухли. Еще и волосы убились из косы, придавая сходство с ведьмой. — Да, настоящая красавица, — принесла она вслух. — А что он в ней нашел? — Рыжие курносая, вся веснушка, да еще тут в Африке их стало еще больше, просто кошмар. Кожа, конечно, у нее малочно-белая, фигура стройная, грудь есть, опа, тоже. Повертевшись, у зеркала она вздохнула и попилась домой, забыв поужинать. Столько всего случилось и столько всяких мыслей бродит, что надо все обдумать на свежую голову. Вернувшись к себе в палату, я услышал хмыканье хасея "Ну что?". "Ничего", буркнул я. Заполнил анкету, написал биографию и отдал. "Что-то долго ты писал", скептически прищурившись, покачал головой Хосе. "А я плохо пишу и медленно, и вообще прекрати. Любовь Владимировна достойной женщиной совсем не простая, и не стоит ее трогать. Вряд ли она сюда приехала от хорошей жизни, так зачем над ней скалить? Хосе удивленно глянул на меня и даже опешил от моей отповеди. «Ты прав, брат», — примирительно произнес он и переключил разговор на другую тему. «Тебя уже выписывают?» «Да, послезавтра». «Меня тоже. Так как, встретимся тогда в Анголе?» «Без проблем. Я и на Кубу могу приехать, если надо». «Но на Кубу ты вряд ли приедешь», — усмехнулся Хосе. «А вот в Анголу, чтобы приехал точно. заметано. Наступила ночь, и я еще долго лежал и думал о своем. Любовь ясыть нравилась мне и нравилась очень-очень, но, пусть она все решает сама, вот же пришла любовь и вся любовь. Но на следующий день доктор не пришла. Не пришла она ни утром, ни в обед. И в какой-то момент времени это начало доставлять мне беспокойство. Я еще немного помаячил по палате, порос, огрызнувшись на понимающие взгляды кубинца и решил отправиться на ее поиски. А то мало ли что у этой докторши в голове, тут уже не до психологических этюдов. Побродив по госпиталю, Любу я так и не нашел, но чисто случайно узнал, будто ее вызвали в правительство. Сердце ёкнуло, я разволновался, затем разозлился и, дадя до телефона, поднял всех в своих на с приказом отыскать докторшу во что бы то ни стало. Вскоре мне доложили, что ее вызвали чуть не к самому Мингисту, как лучшего врача, и это известие чрезвычайно меня напрягло. Для выяснения всех обстоятельств я срочно вызвал Нагаша, и когда он пришел, отправил его искать доктора. Заодно разрешил взять деньги на взятки, если это понадобится. Деньги в костью Нагаша хранились немалые, а потому пусть действует. Прикормленные министры в нашем административном ресурсе имелись, генералы тоже. Поэтому, узнав, что врачом не ясно, многие интересуются и даже начали ее искать, и дали спокойно залететь какого-то министра и отпустили обратно в госпиталь. Я же к этому моменту уже заказал и послал за ней машину, чтобы с ней ничего не случилось по дороге. В общем, пришлось изрядно напрячься. Но оно того стоило, и уже вечером я имел удовольствие общаться с изрядно напуганной женщиной. — Что случилось? — спросил я, поймал самого себя на то недовольного мужа. — Я вас искал. Вы обещали, но не пришли. — Простите. — чуть запнулась владимир Владимировна, как-то виновато глянул на меня. — Меня вызвали в правительство. Там, там, в общем, я дала рекомендацию по лечению, она пустила взор, но продолжила. И меня еле оттуда выпустили. Девушка вспомнила каменные рожи эфиопа в президентском дворце, и с какой похотью смотрел на нее один из представителей верхушки Эфиопии. Кем он был, она не знала, но изрядно испугалась. Ведь обращались с ней довольно грубо и вообще рассматривали, как белую рабыню. Но ей так показалось, по крайней мере. Глядя на Любу, я догадывался о ее переживаниях. Интересно, к кому ее вызывали? Неужели к самому венгисту? Или все-таки к кому-то пониже рангом? «Похоже, вам нужна защита», — разжав пальцы, стеснувшись сами собой, в кулак произнес я. «Вы одинокая девушка, и вам могут заинтересоваться сильные миры сего». Люба посмотрела на меня чуть расширившимися глазами и уточнила. «А разве вы можете меня защитить?» — Да, — просто ответил я. — Если вы мне будете доверять, то да, смогу. — Завтра комиссия? — Да, но это лишь формальность. — Даже так? — Тогда пойдемте к начальнику госпиталя. Я не хочу здесь больше находиться, и вам надо помочь именно сейчас, а не потом. Пусть пойдет время, а вас должны забыть. Люба коротко взглянула на меня. — Вы хотите выпиться уже сегодня? — Не вижу смысла здесь сидеть. — Но... Она наконец не задумалась и резко выдохнула. «А пойдемте!» И, схватив меня за руку, повела по коридору. Я удивился столь кардинальному обороту и пошел за ней к начальнику госпиталя. Дойдя до его кабинета, мы остановились, и Неясыть весьма решительно постучалась костяшками пальцев в деревянную облезлую дверь. «Кто там?» «Доктор Неясыть?» «А, Любовь Владимировна, заходите!» Девушка распахнула дверь и стремительно вошла внутрь кабинета. Вслед за ней зашел и я. «Итак, Любовь Владимировна, с чем пришли?» Пронзив меня недающим взглядом, по-русски спросил свою коллегу старый врач. «Я пришла с полковником дедом Бинга. Он уговорил меня забрать документы сегодня и выписаться из госпиталя на гражданку». «Поговорил?» «Действительно». «Действительно», — подтвердила девушка. «Пришла пора и мне отыграть свою партию». «Я знаю, меня больше не возьмут на службу», — словно от волнения мелко тряся головой, — проговорил я. «Поэтому я хочу забрать все документы уже сегодня. Меня ждут мои родственники, чтобы отвезти в Огаден». Начальник госпиталя тяжело вздохнул и кивнул. «Ну что же, Любовь Владимировна все подготовила заранее, и даже все подписи собрала, осталась только моя. Вам крупно повезло, товарищ полковник». Дернув за ручку большого сейфа, начальник госпиталя поковырялся в нем, шурша бумагами, и достал тонкую картонную папку. Понимающе хмыкнул, он внимательно прижал глазами содержимое нескольких бумажек, а затем было с папки несколько листков. «Так, вроде все в порядке, начальник госпиталя размашисто расписался на бланке увольнения в запас. Забирайте. Встаньте на учет в той провинции, куда едете, если он там, конечно, ведется». Седой военный врач, много повидавший на своем веку, проницательно улыбнулся. — И живите дальше. Жизнь на этом не кончается. — Я знаю, — кивнул я. — Пойдемте, Любовь, вы мне поможете. — А? — Да, конечно. Мы вышли из кабинета. Заскочил в свою теперь уже бывшую палату, я быстро собрал вещи. Любовь пыталась мне помочь, но я не нуждался в ее помощи, и она просто стояла и молчала. Пожав руку Хосе, я ушел, напоследок крикнул ему. — Адреса у меня есть, я тебя найду, друг. Если что, пиши в наш ветеранский фонд, они передадут мне. Хорошо, дед, счастливо тебе провести ночь. Вот же скотина, — подумал я, а он только рассмеялся. Доктор Женя Яшить находилась в полной простации, и слова Хосе пролетели буквально мимо ее ушей. А тут я ее еще огорошил. Пойдемте, сегодня вы ночуете у меня. Что значит у вас, я протестую?» В спальне у мингиста Мариама будете представить, моя дорогая, не сдержался я. Идемте сначала к вам, соберем необходимые вам на день вещи, а затем поедем ко мне. Уверен, вы не пожалеете. Она открыла рот, а я тихо рассмеялся, лукаво наблюдая за ее реакцией. И тут Любо осенила. Я в полной безопасности рядом с этим негром. Он просто прикалывается. Знаете ли ваши шуточки, а я вот возьму, да и поеду к вам. Правда, если это будет хуже отеля, то я не смогу заснуть в вашей хижине. — У меня хороший дом здесь, а не хижина, — продолжаю улыбаться, — сказал я. — Я вам выделю отдельную комнату, не беспокойтесь. Никто вас там и пальцем не тронет, включая меня. — Поверю вам на слово. Идемте. И она решительно тряхнула рыжей косой, направилась в сторону своего жилища, а я за ней.